Издательство Эксмо. Тамим Ансари. Разрушенная судьба. История мира глазами мусульман. Посвящается Амонуддину и Терту. Введение. Я вырос в мусульманском Афганистане, и рано познакомился с историческим нарративом сильно отличающимся от того, какой обычно слышат школьники Европы и Америки. Однако в то время он не сформировал моё мышление. В истории я искал развлечения, а не фарси, кроме скучных учебников, особенно почитать нечего. Все хорошие книги, доступные моему тогдашнему уровню, были написаны по-английски. Моей первой любимицей стала необыкновенно увлекательная мировая история для детей, написанная автором по имени Верджел Морис Хиллер. Только много лет спустя, перечитав эту книгу уже взрослым, я понял, насколько она шокирующе европоцентрична, как щедро сдобрена бытовым расизмом. Ребёнком я ничего этого не замечал. Видел лишь, что Хиллиер рассказывает мне интересную историю. Когда мне было 9 или 10, через наш городок Лашкаргах проезжал историк Арнольд Тойнби, и кто-то рассказал ему, что здесь живёт маленький книжный червь, афганский мальчик, который очень любит историю. Тоэнби заинтересовался и пригласил меня на чай. Я сидел с румяным, пожилым английским джентльменом и давал на него доброжелательные вопросы, застеньчивые односложные ответы. Единственное, что я запомнил об этом великом историке, была его любопытная привычка держать носовой платок в рукаве. На прощание Тоэнби вручил мне подарок, Историю человечества Хендрика Виллема ван Лона. Меня поразило уже название, сама идея, что у человечества есть одна история на всех. Я ведь и сам часть человечества. Значит, это и моя история тоже, или по крайней мере, я могу найти в этой общей истории своё место. В Ингу я проглотил залпом и горячу полюбил, и с тех пор моё представление о мировой истории навсегда обрело западные очертания. Все исторические сочинения и романы, которые я читал после этого, только наращивали мясо на этот скелет. Я продолжал изучать педантичные исторические тексты на фарси, которые нам задавали в школе. но только для того, чтобы сдать экзамены и тут же о них забыть. Однако должно быть слабые отголоски других нарративов застряли у меня в сознании. Ибо 40 лет спустя, осенью 2000 года, когда я работал в США редактором учебной литературы, они всплыли на поверхность. Ерхасский издатель учебников нанял меня, чтобы создать с нуля новый учебник мировой истории для старшеклассников. И первой моей задачей стало составить его примерное содержание, иначе говоря, сформулировать своё мнение об общем ходе истории человечества. Заранее мне была дана лишь структура книги, чтобы она совпадала с ритмом учебного года. Издатель предложил разделить книгу на 10 разделов по 3 главы в каждом. Итак, на какие же 10 или 30 частей разбить историческое время? Мировая история это в конце концов не хронологический список всех происшествий, когда-либо случившихся на свете. Это цепь состоящей из важнейших и взаимосвязанных друг с другом событий. А какие события наиболее важны и как именно они друг с другом связаны, решает историк. Я с удовольствием погрузился в эту интеллектуальную задачу. Однако моим решением пришлось проходить через целый легион экспертов, специалистов по учебному процессу, преподавателей истории, менеджеров по продажам, госслужащих в сфере образования, профессиональных учёных и других подобных специалистов. При создании учебников, как для начальной, так и для старшей школы, это обычный процесс. И, полагаю, вполне уместный, поскольку цель учебника в том, чтобы передавать принятые сейчас в обществе представления об истине, а не в том, чтобы бросать им вызов. Кор советников, страхующих автора учебника, заботится о том, чтобы конечный продукт отвечал задачам преподавания. Без этого книгу будет невозможно продать. Однако, проходя через этот процесс, Я заметил любопытное разногласие между собой и своими советниками. Мы соглашались друг с другом почти во всём, кроме одного. И я всё старался уделить в мировой истории больше места исламу, а они старались ислам приглушить, отодвинуть на задний план, затолкать во врезки в главах, посвящённых другим вопросам. Никто из нас не действовал, исходя из узкой лояльности своей цивилизации. Никто не говорил, что ислам лучше или хуже Запада. Все мы просто выражали собственное представление о важнейших событиях в истории человечества. Моя позиция была столь мало распространена, что практически не отличима от ошибки. Кончилось тем, что в окончательном списке глав Исламу досталась лишь одна глава из тридцати. Другие две в этом разделе назывались Доколумбовы цивилизации Америки и Древние империи Африки. И даже это оказалось сравнительно много. В программе по мировой истории предыдущего цикла учебников Взгляд в прошлое 1997 года ислам занимал одну главу из тридцати семи, причем половина этой главы в разделе Средние века была отдана Византийской империи. Короче говоря, менее чем за год до 11 сентября 2001 года общее мнение экспертов голосило. что ислам относительный незначительный феномен, чьё влияние окончилось задолго до Ренессанса. Исходя из списка глав в нашем учебнике, невозможно было даже догадаться, что ислам когда-то существовал. В то время я признавал, что моё суждение может быть субъективно и искажено. В конце концов, Ислам оставался важной частью моей собственной идентичности. Я вырос не только в мусульманской стране, но и в семье, когда-то занимавшей в Афганистане высокое положение, основанное именно на репутации людей учёных и благочестивых. Наша фамилия указывает на происхождение от ансаров, помощников первых новообращенных мусульман Медины, которые помогли Пророку Махамеду избежать убийства в Мекке и таким образом обеспечили выживание его миссии. В более близкие к нам времена прадед моего деда был уважаемым мусульманским мистиком. Гробница его и по сей день остается святыней для сотен его почитателей. Наследие его дожило до времён моего отца, внушив нашему роду общее ощущение, что мы должны разбираться в исламе лучше обычных людей. Я рос под звуки мусульманских рассуждений, комментариев, притч, и многие из них запоминал, хотя со временем и оказался человеком совершенно светского склада. Вполне светским человеком я оставался и после переезда в Соединённые Штаты. Однако там неожиданно заинтересовался исламом сильнее, чем пока жил в мусульманском мире. Интерес мой углубился в 1979 году, когда мой брат принял фундаменталистский ислам. Я погрузился в философию ислама, начал читать таких авторов, как Фазлур Рахман, и Саид Хасин Наср, а также исторические сочинения таких учёных, как Густав Эдмонд фон Грюнабаум и Альберт Хурание, стремясь понять, откуда мы с братом пришли и куда он направляется. Что касается моих личных предубеждений, я готов был признать, что быть может, переоцениваю ислам. И всё же не утихало сомнение. Неужели моя оценка была полностью лишена объективных оснований? Взглянем на эти шесть карт снимков исламского мира на шести этапах его существования. Говоря об исламском мире, я имею в виду страны с мусульманским большинством населения и/или мусульманскими правителями. Разумеется, мусульмане есть и в Англии, и во Франции, и в Соединённых Штатах, и почти везде на планете. Однако, исходя из этого определения, называть Лондон, Париж или Нью-Йорк частью мусульманского мира было бы неверно. И всё же, даже согласно этому ограниченному определению, разве исламский мир не занимал на протяжении многих столетий очень значительные территории. Разве и сегодня он не занимает значительную часть Азии и Африки, не создаёт огромный буфер между Европой и Восточной Азией. Физически он занимает больше пространства, чем Европа и США вместе взятые. В прошлом он был политически един. И воспоминания о его единстве важны для некоторых мусульман и сейчас. Глядя на карты распространения ислама, я отказываюсь понимать, каким образом накануне 11 сентября людям удавалось не замечать, что ислам был и остается крупным игроком на поле мировой истории. После 11 сентября восприятие изменилось. Не мусульмане на Западе начали спрашивать, что такое ислам. Кто все эти люди? Что вообще там происходит? Эти же вопросы с новой силой и неотступностью встали и передо мной. В тот год, впервые за тридцать восемь лет, побывав в Пакистане и в Афганистане, я взял с собой книгу, обнаруженную в лондонском букинистическом магазине: «Ислам в современной истории» покойного Уилфреда Кантуэла Смита. профессора религиоведения в университете Магилла и Гарвардском университете. Смит выпустил свою книгу в 1957 году. Так что современная история, о которой он писал, закончилась больше 40 лет назад. И всё же его анализ поразил, даже встревожил меня тем, что безупречно подходил к истории разворачивавшееся на моих глазах в 2002 году. Книга Смита пролила новый свет на информацию, известную мне с детства и из последующего чтения. Например, в школьные дни в Кабуле я прекрасно знал о существовании человека по имени Джамалуддин Аль-Авгани, как и все вокруг. Я знал, что это важнейшая фигура в истории современного ислама. Однако, честно говоря, никогда не задумывался о том, чем он заслужил этот титул. Помимо того, что исповедовал панаисламизм, что для меня звучало как какой-то сомнительный мусульманский шовинизм. Теперь, читая Смита, я понял, что основные положения исламизма политическая идеология, наделавшая такого шума в 2001 году, были отчеканены столетия назад этим интеллектуальным Карлом Марксом исламизма. Почему же даже само его имя большинству не мусульман неизвестно. Я снова нырнул в историю ислама, на этот раз не в поисках личной идентичности. Но стремясь понять тревожные тенденции современного мне мусульманства, ужасные истории, происходящие в Афганистане, беспорядки в Иране, восстания в Алжире на Филиппинах и в других местах, терроризм и шохидизм на Ближнем Востоке, все большую радикализацию политического ислама и, наконец, появление Талибана. В Российской Федерации движение Талибан признано террористическим. Ило деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Разумеется, думал я, внимательный взгляд на историю поможет мне понять, как дело дошло до таких ужасов. И постепенно я начал понимать, как это случилось. Я начал понимать, что в отличие от истории Франции, Мальты или Южной Америки, История исламских стран где-то там на востоке не представляет собой подраздел некой единой мировой истории, общей для всех. Скорее это целая альтернативная мировая история, сразу и отражающая ту, которую я пытался написать для Тиххаского издателя. или историю, опубликованную издательством Macdougal Little, для которой я писал исламские главы, и с ней соперничающая. Эти две истории начались в одном и том же месте, между реками Тигр и Евфрат в древнем Ираке, и снова сошлись в одном месте в глобальной борьбе, основными игроками в которой выступают исламский мир и Запад. Но между началом и концом они двигались разными и всё же странно параллельными путями. Да, странно параллельными. Например, оглядываясь назад в контексте западной мировой истории, мы видим в древности великую империю, затмевающую собой все прочее. Это Рим, родина мечты о едином вселенском государстве. Оглядываясь назад из любой точки исламской истории мы тоже видим единственную империю, воплощающую в себе мечту об универсальном государстве. Но это не Рим, это халифат раннего ислама. В обеих историях великая древняя империя распадается под собственной тяжестью. Затем на рушающуюся империю нападают варвары, кочевники с севера. Но в исламском мире север это степи Центральной Азии, а варварами, кочевниками в этом мире оказываются не германцы, а тюрки. Но в обоих мирах захватчики расчленяют большое государство на лоскутное одеяло мелких монархических государств, объединённых единой правовой верой: католицизмом на западе, суннитским исламом на востоке. Мировая история это всегда история о том, как мы добрались до своего нынешнего здесь и сейчас. Так что структура и облик повествования неизбежно зависит от того, кого мы понимаем под нами и что понимаем под здесь и сейчас. Западная мировая история традиционно предполагает, что здесь и сейчас Это демократическая индустриальная или пост-индустриальная цивилизация. В США это убеждение совершает и следующий шаг. Вся мировая история движется к рождению фундаментальных идеалов свободы и равенства, и, как следствие, к возникновению сверхдержавы, ведущей планету в светлое будущее, построенное на этих принципах. Таким образом, предполагается, что у истории есть направление и, по-видимому, конец где-то по ходу дороги, по которой мы идём сейчас. Ещё один вывод более сомнительный, что в том же направлении идут все народы, хотя и с разной скоростью. Кто-то поздно начал Что-то движется слишком медленно, почему мы и называем их развивающимися странами. Когда идеальное будущее, представляемое как пост-индустриальное западное демократическое общество, принимается за конечную точку истории, нарратив, ведущий к нашему здесь и сейчас, включает в себя примерно следующие ступени. Первое рождение цивилизации. Египет И между речией. Вторая классическая эпоха Греция и Рим. Третья темные века возникновения и распространения христианства. Четвертая Возрождение, Ренессанс и Реформация. Пятое Просвещение, развитие естественных наук. Шестая Революции. демократическое, индустриальное, технологическое. Седьмая. Возникновение национальных государств. Борьба за империю. Восьмая. Первая и вторая мировые войны. Девятая. Холодная война. Десятая. Победа демократического капитализма. Но что если взглянуть на мировую историю глазами мусульман? Готовы ли мы смотреть на себя как на испорченную версию Запада, идущую тем же путём, только медленнее и не так эффективно? Едва ли. Для начала у нас иной порог, разделяющий историю на до и после. Нулевой год для нас это год переезда пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Его хиджры, создавший мусульманскую общину Именно это община воплощает для нас понятие цивилизации, а импульс, придающий нашей истории цель и направление, состоит в том, чтобы совершенствовать этот идеал. Однако в последние столетия мы быть может начали ощущать, что что-то пошло не так. Мы видели, что община перестала расти. В ней появились внутренние настроения, Соперничающие друг с другом встречные потоки иное историческое направление явно побеждает. Как наследники мусульманской традиции, мы принуждены искать значение истории уже не в победе, а в поражении. Нас раздирают два противоположных импульса: изменить своё представление о цивилизации, чтобы влиться в поток мировой истории, или бороться с ходом истории, стремясь вернуть его к нашему понятию цивилизации. Если печальное настоящее, переживаемое исламским обществом, принять за здесь и сейчас, которое должно объяснить нам ход мировой истории, то нашу историю придётся разбить примерно на такие стадии. Первая древние времена. Междуречье и Персия. Вторая. Рождение ислама. Третья. Халифат. Поиски универсального единства. Четвёртая. Раскол. Век султанатов. Пятая. Катастрофа. Крестоносцы и монголы. Шестая. Возрождение. Эпоха трёх империй. Седьмая. Проникновение Запада на Восток. Восьмая. Реформистские движения. Девятая. Триумф светских модернистов. Десятая. Исламистская реакция. Эдвард Саид писал о том, что на протяжении столетий Запад конструировал ориенталистскую фантазию об исламском мире. в которой ощущение чуждые и врождённые инаковости смешивалось с мечтами о богатстве и о порочных наслаждениях верно в той степени, в которой сознание западного человека вообще уделяет какое-то место исламу пожалуй, его описывают так но куда более интригует меня почти полное отсутствие любых даже таких описаний Например, в дни Шекспира величайшими мировыми державами были три исламские империи. И где в шекспировских пьесах все эти мусульмане? Их нет. Если не знать, что мавры были мусульманами, мы не разглядим их даже в Оттелло. Два огромных мира сосуществуют бок о бок. Не странно ли, как мало они замечают друг друга? Будь западный мир и исламский мир людьми, мы увидели бы в этом симптомы подавления. Мы спросили бы, что между ними произошло. Быть может, они когда-то были любовниками, и у них какая-то тяжелая общая история, о которой оба стараются забыть. Однако я думаю, есть другое, не столь сенсационное объяснение. На протяжении большей части истории Запад и ядро нынешнего исламского мира существовали как две отдельные вселенные. Каждая была занята своими внутренними делами. Каждая считала себя центром человеческой истории. Каждая жила в своём нарративе вплоть до конца 17 века, когда эти нарративы начали пересекаться. Поскольку эти нарративы противоречили друг другу, Кто-то должен был уступить. Западный нарратив оказался более мощным. Его течение возобладало и начало подрывать исламский нарратив изнутри. Однако побеждённая история не закончилась. Она продолжала течь под поверхностью, словно подземная река, и течёт там по сей день. Нанося на карту современные горячие точки: Кашмир, Иран, Чечню, Балканы, Израиль и Палестину, Ирак, мы обозначаем границы некоего единства, которое давно исчезло с карты мира, но всё ещё бьётся и рвётся в попытках выжить. Эту историю я и хочу рассказать на страницах своей книги. Подчеркну слово историю. Разрушенная судьба не учебник и не научная работа. Скорее это то, что я мог бы вам ответить, если бы мы встретились где-нибудь в кофейне, и вы бы спросили: "А что значит параллельные мировые истории?" Аргументацию, приведённую мною здесь, можно найти во множестве книг, стоящих на полках в университетских библиотеках. Если академический язык и сноски вас не пугают, читайте их. А если хотите услышать интересную историю, читайте мою книгу. Сам я не учёный, но использовал труды учёных, которые просеивали необработанный исторический материал, чтобы прийти к определённым заключениям, и философов истории, которые в свою очередь просеивали работу исследователей чтобы прийти к метавыводам. В сюжете, охватывающем несколько тысяч лет, я, как может показаться, уделяю слишком большое внимание краткому периоду в какие-нибудь полвека. Однако на этом периоде я задерживаюсь, поскольку он охватывает жизненный путь пророка Мухаммеда и первых 4 его преемников, основа полагающий нарратив ислама. Эту историю я пересказываю как волнующую человеческую драму, поскольку именно такое знают ее мусульмане. Ученые оценивают эту историю более скептично, предпочитают не мусульманские источники, якобы не столь объективно мусульманским, поскольку главную свою задачу видят в том, чтобы докопаться до реальных событий. Моя же главная цель. показать то, во что верят мусульмане, что мотивировало их на протяжении столетий, что и по сей день делает различимой их роль в мировой истории. Впрочем, сделаю здесь одну оговорку касательно происхождения ислама. В отличие от более древних религий, иудаизма, буддизма, индуизма, даже христианства, мусульмане начали собирать, запоминать пересказывать и сохранять свою историю сразу, как только она происходила. И не просто сохраняли, но и снабжали каждый рассказ цепочкой источников, перечисляли свидетелей каждого события и составляли список всех, кто передавал рассказ о нём из уст в уста, вплоть до человека, который первым его записал. Эти ссылки на источники призваны были подтвердить достоверность рассказанного так же надёжно, как подтверждаются свидетельские показания в суде. Означает это ли что, что ключевые для мусульман истории не следует воспринимать как притчу? Слыша притчу, мы не просим доказательств, что изложенные в ней события действительно имели место. Её смысл не в этом. Нам не важно, правдива ли история. Важно, чтобы верен был заключённый в ней урок. Мусульманские истории не заключают в себе такого рода уроков. Это не рассказы об идеальных людях в идеальном мире. При этом я не отрицаю, что мусульманские истории бывают аллегорическими, что некоторые из них вымышлены или того, что многие или даже все из них со временем подвергались изменениям, дабы лучше отвечать целям рассказчика или момента. Я говорю лишь то, что мусульмане передают свой основополагающий нарратив так же, как передаются исторические события. И мы знаем об этих людях и событиях примерно столько же и примерно таким же образом, как знаем о том, Что произошло между Сулой и Марием в древнем Риме? Эти рассказы лежат где-то между историей и мифом. Пытаться пересказать их, лишив человечности и драматичности, значит фальсифицировать то значение, что имеют они для мусульман, и затемнять смысл того, что совершали в течение столетий сами мусульмане. Вот так я хочу рассказать свою историю. А теперь, если вы со мной, пристегнитесь и поехали.